Ричмонский мост Лебеди на самом деле никуда не собирались улетать. Они медленно кружили под лучами солнца и иногда совали клювы под воду в поисках ряски, насекомых, чего придется. Алекс уже полчаса наблюдал за ними, как загипнотизированный. Интересно, каково это быть лебедем? Как им удается сохранять перья такими белыми? Он сидел на скамейке возле Темзы, Рядом с Ричмондом, именно там, за Ричмондским мостом, река, наконец, расставалась с Лондоном. Глянув вниз по течению, Алекс увидел поля и леса, просто невероятно зеленые, распластавшиеся под жарким английским солнцем. По береговой дорожке шла няня, толкая перед собой коляску. Она увидела Алекса, и хотя выражение ее лица не изменилось, Она сильнее сжала ручку коляски и зашагала чуть быстрее. Алекс понимал, что выглядит ужасно, как на одном из тех плакатов, что вывешивает местная полиция. «Алекс Райдер, 14 лет, нужны приемные родители». Сражение с Дамьеном Креем оставило свой след. Но на этот раз не только синяки и царапины. Они заживут, как и другие раньше. На этот раз... Вся его жизнь вывернулась наизнанку. Он не мог перестать думать о Ясане Григоровиче. Прошло уже две недели, но он по-прежнему просыпался среди ночи, вспоминая последние мгновения, проведенные на борту номер один. Его отец был наемным убийцей, и его устранили те самые люди, которые сейчас контролируют его жизнь. Это не может быть правдой». Ясен, наверное, просто солгал, попытался напоследок нанести Алексу душевную рану, чтобы отомстить ему за все, что произошло. Алексу очень хотелось в это верить, но он смотрел в глаза умирающему и не видел в них фальши, лишь странную нежность и желание, наконец, рассказать правду. «Поезжай в Венецию». Найди Скорпию, и вместе с ней найдешь свою судьбу. Алексу казалось, что у него есть лишь одна судьба — вечно слушать ложь и манипуляции взрослых, которым на него наплевать. Нужно ли ему ехать в Венецию? Как найти эту Скорпию? Скорпия — это вообще человек или место какое-то? Алекс смотрел на лебедей. «Ой, если бы они могли ответить на эти вопросы!» Но они лишь лениво скользили по воде, не обращая на него внимания. На скамейку упала тень. Алекс поднял голову, и в животе у него все сжалось. Перед ним стояла миссис Джонс. Агент Ми-6 была одета в серые шелковые брюки и пиджак того же цвета, доходивший до колен почти как пальто. В лацкане пиджака была серебряная брошь-булавка, но никаких других украшений она не носила. Как странно видеть ее здесь, при свете солнца. Он не хотел видеть ее. Она и Алан Блант были последними, кого вообще хотелось видеть Алексу. «Можно к тебе присоединиться?» — спросила она. «Вы это уже сделали», — ответил Алекс. Она присела рядом с ним. «Вы что, выследили меня?» — спросил Алекс. Ему стало интересно, откуда она узнала, что он будет здесь. Затем ему пришло в голову, что он наверняка все последние две недели находился под круглосуточным наблюдением. По крайней мере, он бы такому не удивился. «Нет, твоя подруга Джек Старбрайт сказала, что ты здесь». «У меня здесь встреча». «Только в 12 часов». «Джек сама пришла ко мне, Алекс. Ты должен был прийти на Ливерпуль-стрит. Нам нужно получить от тебя отчет». «Какой смысл было приходить на Ливерпуль-стрит?» Горько спросил Алекс. «Там же больше ничего нет, правда? Просто банк». Миссис Джонс поняла, что он имеет в виду. «Мы поступили тогда нехорошо», — сказала она. Алекс отвернулся. «Я знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, Алекс». продолжила миссис Джонс. «Ты не обязан? Но, пожалуйста, можешь хотя бы выслушать меня?» Она встревоженно посмотрела на него. Алекс ничего не ответил. Она продолжила. «Да, мы действительно не поверили тебе, когда ты пришел к нам. И мы, конечно же, были неправы. Мы сделали глупость. Но нам казалось просто невероятным, что такой человек, как Дамьен Крей... может представлять угрозу для национальной безопасности. Он богат и эксцентричен. Но все равно, он просто поп-звезда с характером. не больше, ни меньше. Вот как мы думали. Но если ты думал, что мы вообще тебя не послушали, Алекс, то ты не прав. У нас с Салоном разные представления о тебе. Скажу честно, если бы все зависело от меня, мы бы вообще не стали тебя задействовать. Даже в той заварухе с громоотводами. Но дело сейчас не в этом. Она сделала глубокий вдох. «После того, как ты ушел, я решила еще раз присмотреться к Домьену Крею. Я мало что могла сделать без официальной санкции, но все же установила за ним слежку. Мне сообщали обо всех его перемещениях. Я слышала, что ты побывал в гайд-парке, в том куполе, где презентовали «Геймслейер». Еще я получила доклад полиции о той убитой журналистке. Мне это показалось лишь прискорбным совпадением. Но потом мне сообщили о происшествии в Париже. Там убили фотографа и его помощника. Дамьен Крей тем временем поехал в Голландию. И буквально на следующий день голландская полиция криком кричала о какой-то погоне в Амстердаме. Машины и мотоциклы преследовали мальчика на велосипеде. Конечно же, я сразу поняла, что это ты. Но я все равно не знала, что происходит. А потом в госпитале White Church исчезла твоя подруга Сабина. После этого мы уже забили тревогу. Да, знаю, ты наверняка считаешь, что мы работали просто до абсурда медленно, и ты прав. Но все разведки мира одинаковы. Когда они работают, они невероятно эффективны. Но очень часто они начинают работать слишком поздно. Именно так случилось и здесь. Когда мы приехали к тебе домой, чтобы забрать тебя, ты уже был с Крейм в Уилтшире. Мы поговорили с твоей экономкой, Джек, а потом поспешили к нему домой. Ну и там мы опоздали. И на этот раз даже не представляли, куда ты пропал. Теперь, конечно, мы знаем, ты был на борту номер один, в ЦРУ просто с ума посходили. Алана Бланта на прошлой неделе вызвали на ковер к премьер-министру. Возможно, его отправят в отставку. Вы разбили мне сердце, сказал Алекс. Миссис Джонс пропустила его слова мимо ушей. Алекс, то, что ты пережил? Я знаю, это было очень тяжело. Ты действовал один. Этого не должно было случиться. Но ты спас миллионы жизней. Что бы ты ни чувствовал сейчас, ты должен об этом помнить. Возможно, справедливо будет даже сказать, что ты спас мир. Бог знает, что бы началось, если бы план Крея не провалился. Так или иначе, президент Соединенных Штатов очень хочет с тобой встретиться. И наш премьер-министр тоже. Если уж на то пошло, тебя даже пригласили в Букингемский дворец, если, конечно, хочешь. Но твоя деятельность до сих пор засекречена. Но ты должен гордиться собой. То, что ты сделал, просто потрясающе». «Что случилось с Хенриком?» — спросил Алекс. Вопрос застал миссис Джонс врасплох. Но это было единственным, чего он еще не знал. Он добавил. «Ну, мне просто интересно». «Он мертв», — сказала миссис Джонс. Погиб во время крушения самолета. Сломал шею. Тогда на этом все. Алекс повернулся к ней. Можете вы теперь уйти? Джек беспокоится за тебя, Алекс. Я тоже. Тебе не нужна помощь, чтобы справиться со всем, что произошло? Может быть, психотерапия? Мне не нужна терапия. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Хорошо. Миссис Джонс встала. Уходя, она последний раз попыталась прочитать его эмоции. Она уже в четвертый раз встречалась с Алексом после окончания задания. По его лицу с каждым разом были заметны все новые травмы. Но на этот раз случилось что-то намного хуже. Миссис Джонс видела, что Алекс что-то от нее скрывает. И, словно по наитию, она спросила. «Ты был в самолете с Ясоном, когда его застрелили?» «Он сказал что-нибудь перед смертью?» «О чем вы?» «Он говорил с тобой?» Алекс посмотрел ей прямо в глаза. «Нет, он не сказал ни слова». Алекс проводил миссис Джонс долгим взглядом. «Значит, Ясон говорил правду». Этот вопрос стал доказательством. Теперь он знал, кто он такой. «Сын?» наемного убийцы. Сабина ждала его под мостом. Он знал, что встреча будет недолгой. Говорить уже было не о чем. «Как ты?» — спросила она. «В порядке. А как твой папа?» «Уже намного лучше», — она пожала плечами. «Думаю, с ним все будет хорошо». «И он не передумает?» «Нет, Алекс». Мы уезжаем. Накануне вечером Сабина рассказала ему все по телефону. Она с родителями уезжает из страны. Они хотят побыть одни, чтобы отец сумел спокойно прийти в себя. Они решили, что будет лучше всего начать совсем новую жизнь, и выбрали для этого Сан-Франциско. Эдварду предложили там работу в крупной газете. Была и другая хорошая новость. Он уже начал писать книгу. Правда, о края. Крея. Он наверняка заработает на ней целое состояние. «Когда вы уезжаете?» — спросил Алекс. «Во вторник». Сабина смахнула что-то с глаза. «Неужели слезу?» Но снова посмотрев на Алекса, она улыбнулась. «Конечно, мы будем и дальше общаться», — сказала она. «По электронной почте». А если захочешь приехать на каникулы, только скажи». «Если эти каникулы не получатся такими же, как прошлые», — ответил Алекс. «Ходить в американскую школу будет странно». Сабина запнулась. «В самолете Это была просто фантастика, Алекс», — вдруг сказала она. «Ты был невероятно смелым. Когда Крей нёс свою безумную околесицу, ты даже не испугался». Она снова замолчала. «Ты будешь снова работать на ми -6? «Нет». «Думаешь, они оставят тебя в покое?» «Не знаю, Сабина. На самом деле, это мой дядя виноват. Он заварил всю эту кашу, когда я был совсем маленьким, а теперь мне уже просто так не выбраться». «Мне до сих пор стыдно, что я тебе не поверила», — вздохнула Сабина. «И теперь я понимаю, через что тебе пришлось пройти. Меня заставили подписать официальные документы о неразглашении». «Мне запрещено кому-либо о тебе рассказывать». Пауза. «Я никогда тебя не забуду», — сказала она. «Я буду скучать, Сабина». «Но мы еще увидимся. Приезжай в Калифорнию, если хочешь. А если я буду в Лондоне, то обязательно сообщу». «Хорошо». Она лгала. Алекс почему-то точно знал, что они не просто прощаются. После этой встречи они уже никогда не увидятся. Для этого просто нет никаких причин». Она обняла и поцеловала его. «Пока, Алекс», — сказала она. Он смотрел ей вслед, смотрел, как она уходит из его жизни, а потом повернулся и пошел вдоль реки, мимо лебедей, прочь из города. Он не останавливался и не оглядывался.